Прошептал он, склонившись ко мне так низко, что я даже слышала его дыхание, неровное и поверхностное. Кто знает, как сложится жизнь. То, что сегодня кажется близким, завтра может быть утрачено навсегда. Пока мы стоим на разных берегах ручья, который зовётся мечтой, но вдруг завтра он превратится в бурный поток, такое, что не протянуть и не сомкнуть рук, не перейти течение вброд. Он говорил всё более сбивчиво, алманский акцент, О, теперь я научилась распознавать его в совершенстве, благодаря Шварцам. Стал постепенно исчезать, пока не пропал совсем. Я последовала за вами через море и последую дальше. Так я хочу. Да только ведь у вас путь другой, и выше моего. И когда вы захотите, чтобы я исчез, а вы обязательно захотите, так уж мир устроен, я исчезну. И это скоро случится уж куда скорее, чем думается. Так зачем сейчас лгать себе? Если вы тоже сердцем тянетесь к карнавалу, если вам пока еще желанно мое общество, зачем отказывать себе? Потом наступит другое время для других желаний. Но эта ночь, она для карнавала. Последние слова он шептал мне в самое ухо, уже нелегко прикасаясь к плечу, но стискивая пальцы едва ли не до синяков. И тонкая преграда медной маски казалась мне несущественной, и тепло дыхания — иллюзорное или настоящее? Обжигала. Я невольно облизнула губы, прислушиваясь к себе. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Да, время бежало быстро и меняло нас неотвратимо. Арлин отбыла из Аксонии молодой женой при ненавистном муже, а прибыла в Серениссиму молодой вдовой. Кто-то на борту Мартиники стал убийцей, а Чендлер погиб. Погиб глупо и жалко, и, хотя я нисколько ему не сочувствовала, неотвратимость и внезапность его смерти меня пугали. Мне было двадцать лет. Почти год прошел со дня знакомства с Элисом. Так быстро и незаметно. И такими чудовищными и восхитительными событиями он был наполнен. Сейчас, оглядываясь на себя прежнюю, на юную наследницу дома Эверсонов и Вальтеров, отчаянно страшащуюся подвести леди Милдред, разориться, показаться управляющим и ее прежним друзьям слабохарактерной дурочкой. На себя холодную, расчетливую, привязанную к прошлому и к дому нерушимыми узами. Нет, глядя на себя прежнюю, я не жалела ни об одной перемене, случившейся со мной за этот год. Виржиния из прошлой весны даже не захотела бы спежать на маскарад, потому что видела только работу, бесконечную вереницу дел. Кто знает, чего будет желать Виржиния из грядущего года, если доживет до следующей весны. «Пойдемте со мной, Виржиния», — прошептал Красолов едва слышно. «Хотя бы сегодня. Пожалуйста». «Да». Слово сорвалось с моих губ раньше, чем я это осознала. И право мне было совсем не жаль. А Красолов наконец расслабил пальцы, скользнув долгим тёплым прикосновением вдоль руки до локтя, и тихо сказал «Спасибо». Побег был торопливым и бестолковым. Я поспешно выпроводила из комнаты Красолова и надела самое простое платье, то, которое могла легко застегнуть сама. Меховая накидка от костюма леди Метели пришлась совсем не кстати южной ночью. Зато плащ от второго моего костюма, какого-то невероятного цвета, сине-зелёного с переливом, точно панцирь жука-бронзовика, оказался достаточно лёгким. Расшитые бисером ботинки от костюма я отыскать так и не сумела, поэтому взяла простые серые замши. На этом трудности не закончились. Идти через главный вход было нельзя. Портье наверняка бы заметил. И Красолов предложил мне прыгать из окна. Надо сказать, затея не была лишена здравого смысла, потому что второй этаж располагался не так уж высоко. Но меня мучила одна мысль. «Как потом забираться обратно?» «Не волнуйтесь», — шептал снизу из сада Красолов, протягивая руки. Кажется, он искренне веселился. «Я все устрою. Обещаю». «Так устройте сейчас», — шепела я, не решаясь прыгнуть с подоконника. Наконец, Красолов не выдержал и рассмеялся, а мне стало стыдно за свою трусость. Я всё же спрыгнула, прямо к нему в объятия и к его чести. Он только слегка пошатнулся и отступил назад, но меня не уронил. Мой задравшийся плащ накрыл нас облаком шелестящей ткани. "Маска", пробормотала я растерянно, цепляясь за плечи Красолова, не спешившего меня отпускать. "Я забыла маску. И кроме того, револьвер трость и бухгалтерскую книгу. Совершенно серьёзно закончил он. «Ужасная беда. Маска в подарок у меня есть, а за оружие сойду я сам, как вы полагаете. Вполне. Царственно кивнула я. А теперь не соизволите ли поставить меня на землю?» «Ах да», — спохватился он. «Как я мог забыть? Меня поставили, расправили плащ и увлекли по узкой тропинке вглубь сада к потайной калитке. Мы оказались на тёмной улице». Откуда-то отчетливо веяло морем, в небе перламутрово мерцал Млечный Путь. А я пыталась на ходу застегнуть перчатки, но мелкие пуговички выворачивались точно намыленные. Красолов повел меня дальше, дальше, дальше, пока не показалась набережная. Там он остановился и отстегнул от пояса полумаску шута, сделанную из папье-маше и раскрашенную золотой и белой краской. Я хотел просто подарить вам ее на память, но раз уж так вышло... Сбивчиво зашептал он, протягивая подарок. «Наденьте, пожалуйста». «Конечно, в темноте лодочник вряд ли вас опознает, да и плату он получил хорошую. Но лучше всё же не рисковать вашей репутацией». У меня вырвался вздох. А репутации мне стоило думать раньше, сэр Красолов», произнесла я, завязывая ленты от маски, оказавшейся неожиданно лёгкой. «Ведите к лодке. Плыть, как я понимаю, далеко?» «Не так уж», уклончиво ответил он. «Меньше часа». Однако путь до Сиренисимы показался невыносимо долгим. В лодке было целых два гребца. Красолов сидел на скамеечке напротив меня и чтобы разговаривать приходилось наклоняться друг к другу. Гребцы со значением переглядывались, но я старалась обращать на них не больше внимания, чем на сырость под ногами. Даже не знаю, от чего защищал меня заслон из великосветского высокомерия, от чужих пересудов или от собственного стыда а крысолов, подавшись вперёд, нашептывал истории о городе на воде. Серенисима стоит на сваях из лиственницы, выросшей в горах далеко к северу отсюда. Это дерево не боится ни воды, ни холодов, ни жары, и держит город вот уже несколько столетий. Лодки, что скользят по глади каналов, называются гондолами, и управляют ими лишь те, кто состоит в гильдии гондольеров. Гондольеров с ровно семь сотен. Не больше, но и не меньше. Если кто-то умирает или отходит от дел, то гильдия принимает в свои ряды нового человека. Есть легенда о призрачном Гондольере. Говорят, в незапамятные времена он был сыном одного из дожей, но полюбил не кого-то, а саму прекраснейшую. Однажды он встретил её на маскараде и, увидев один раз, не смог забыть. Но человеку не место рядом с бессмертным духом. Не вынеси разлуки. Юноша отрёкся от своей души и стал призраком, скитающимся по волнам. И поговаривают, что если случайно сядешь к нему в гондолу, то уже не вернёшься в мир людей. А ещё говорят, что иногда рядом с ним видят саму Серениссиму. Значит, они всё же смогли быть вместе? Крысолов кончиками пальцев прикоснулся к моей руке и выдохнул. Наверное, да. Ценой его бессмертной души. У меня по спине пробежала дрожь. Когда мы прибыли на причал, Красолов сперва помог мне подняться, а затем вернулся в лодку и о чем-то договорился с гребцами. Я успела немного прогуляться по пирсу прежде чем мой спутник вернулся. Город пах странно, но не сказать, чтобы неприятно. Морем солью сырым деревом, чем-то кисловато грибным, как почва в лесу. Издалека ветер доносил музыку, смех, запахи дыма и уличной еды. Вода плескалась под сваями, и я чувствовала себя как на корабле, неустойчиво и ненадежно. Не до конца заживший перелом тянуло дёргающей болью, не слишком сильной, но навязчивой. «Они будут ждать нас здесь за час до рассвета», — сообщил Красолов, нагнав меня. «Так что у нас есть ещё три часа. Где хотите побывать в первую очередь? На площади, где танцуют? У храма? Перед дворцом Дожей? Я хорошо знаю этот город» а он знает меня. Только намекните, где желаете оказаться, и мы доберёмся туда кратчайшим путём». Я прислушалась к своим ощущениям и рассмеялась. «Знаете, пожалуй, больше всего мне сейчас хотелось бы поесть чего-нибудь. Эти переживания и волнения...» Он отвесил церемонный поклон. «Тогда прошу за мной». До нынешней ночи я и не подозревала, что в Сиренисиме есть восточный квартал. Точнее, даже не квартал, Улочка рядом с каналом, примыкающим к площади. Полагаю, в другое время здесь было тихо, но в ночь карнавала альварские торговцы установили вдоль всей улицы десятка-три прилавков. Где-то продавались сладости, где-то крепкий чай с пряностями, где-то пресные лепёшки с такой острой мясной начинкой, что губы начинало щипать.